ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Чёрная вдова Глаза Кейс Палтер были закрыты, судя по всему, от сосредоточенности. Полные губы сжаты в узкую линию, голова склонена, руки крепко стиснуты под подбородком. Она сидела вот так напротив горни Хардвика уже добрых две минуты. Гурни догадывался, что она силится решить, насколько может довериться этим двум мужчинам, которые ей едва знакомы и чьих подлинных целей она не знает, но которые, вполне может статься, дают ей последний шанс на свободу. Хардвика, похоже, молчание угнетало. Уголки губ у него начали подёргиваться. «Послушайте, кей если вас что-то беспокоит, просто скажите напрямик, и мы...» Она подняла голову и обожгла его взглядом. «Беспокоит?» «Ну, я имел в виду, если у вас есть вопросы, если у меня возникнут вопросы, я их задам». Она снова перевела взгляд на Гурни, внимательно разглядывая его лицо и глаза. «Сколько вам лет?» «Сорок девять. А почему вы спрашиваете?» «Не рановато ли для пенсии?» «И да, и нет. Двадцать пять лет в нью-йоркской полиции». «Да вся штука в том, что он до конца так и не вышел на пенсию», — вмешался Хардвик. «Просто переехал за город. Чем раньше занимался, тем и сейчас занимается. С тех пор, как он покинул отдел, он раскрыл уже три крупных убийства. Три крупнейших дела за последние два года. Я бы эту пенсию не назвал». Гурни были не по душе эти хвалебные слова Хардвика. «Послушай, Джек», — на этот раз его перебила Кэй, — «почему вы это делаете?» «Что?» принимаете участие в моем процессе». Гурне оказалось нелегко подыскать слова для ответа, которые он был бы готов произнести вслух. «Из любопытства», — наконец произнес он. Хардвик снова встрял. «Да, Дэйви, у нас прирожденный умелец докаплаться до сути, одержимый прямо, светоч мыслей как есть, снимает слой за слоем, пока не доберется до истины». Так что, когда он говорит из любопытства, для него это гораздо большее. «Не надо мне объяснять, что это для него. Он здесь, и я здесь. Пусть сам объясняет. В прошлый раз я уже выслушала вас и вашего приятеля-адвоката». Она чуть сдвинулась на стуле и устремила пристальный взгляд на Горни. «Теперь я хочу выслушать вас. Сколько они вам платят за работу над делом?» «Кто?» Она показала на Хардвика. «Он и его адвокат». «Лекс Бинчер» из «Бинчер Фен» и «Бласкет». Кей произнесла название с таким видом, точно глотала противную на вкус, но необходимую микстуру. «Они ничего мне не платят». «Не платят?» «Нет». «Но вы рассчитываете на какую-нибудь оплату в будущем, если ваши усилия обеспечат желательный результат?» «Нет, не рассчитываю». «Правда?» «Тогда, если не считать всего этого вздора про докапывание до истины, почему вы этим занимаетесь?» «Должен отплатить Джеку за одну услугу». «За что?» «Он мне помог в деле доброго пастыря. Я ему помогаю в этом». «Любопытство. Уплата долга. Что еще?» «Что еще?» «Гур не гадал, знает ли она, что третья причина и вправду есть». Он откинулся на спинку стула, задумавшись, что именно сказать. А потом негромко произнёс. «Я видел фотографию вашего покойного мужа в инвалидном кресле. Должно быть за несколько дней до его смерти. Лицо крупным планом». Наконец-то Кэй проявила хоть какие-то признаки эмоциональной реакции. Зелёные глаза её расширились, лицо чуть побледнело. «И что?» «Выражение его глаз. И я хочу понять, что оно означает». Она прикусила нижнюю губу. «Может, это просто... Ну, как любой смотрит, если знает, что скоро умрет?» «Не думаю. Я видел множество умирающих, застреленных продавцами наркотиков, совершенно незнакомыми людьми, родственниками, полицейскими» но никогда не видел ни у кого такого вот выражения. Она испустила глубокий прерывистый вздох. «Вам нехорошо?» — спросил Гурни. «Сотни, может быть, даже тысячи раз он видел, как люди пытаются изображать эмоции, которых не испытывают. Но тут фальши не было и в помине». Кэй на несколько мгновений закрыла глаза, а потом снова открыла. «Обвинитель сказал присяжным, что лицо Карла выражало отчаяние человека, которого предал тот, кого он любил. Вы тоже так считаете? Что это мог быть взгляд человека, чья жена желала ему смерти?» «Думаю, это возможный вариант, но не единственный». Она ответила еле заметным кивком. «Последний вопрос». «Ваш приятель всё твердит мне, что успех апелляции не имеет никакого отношения к тому, я ли застрелила Карла или нет. Мол, главное — показать заметные недочёты в ведении дела. Так скажите мне вот что. Для вас лично имеет значение, виновна я или нет?» «По мне, так только это и имеет значение». Она смотрела ему в глаза долго-долго, а затем легонько кашлянула, повернулась к Хардвику и заговорила другим голосом, более ломким, лёгким. «Отлично. Договорились. Скажите бенчеру пусть присылает мне договор». «Будет сделано», — заверил Хардвик с быстрым, серьёзным кивком, еле скрывавшим восторг. Кэй подозрительно глянула на горни. «Что это вы на меня так смотрите?» «Впечатлён тем, как вы принимаете решения». «Я их принимаю, как только внутреннее чутьё у меня приходит в согласии с головой. Что там у нас дальше по списку?» «Вы сказали чуть раньше, что я ничего не знаю о Карле. Просветите меня». «С чего начать?» «С чего угодно, что кажется вам важным. Например, был ли Карл замешан во что-нибудь, что могло привести к его убийству?» По губам у нее скользнула быстрая горькая улыбка. Что его убили, вовсе не удивительно. Удивительно только, как это не убили гораздо раньше. Причина его смерти, сама его жизнь. Карл был очень чистолюбив. Чистолюбив до безумия. У него этого отца, тот еще был гнусный тип, весь мир заглотил бы, если б только мог. Что вы имеете в виду до безумия? Чистолюбие просто пожирало его, съедало заживо. «Больше, лучше, важнее. Ещё, ещё, ещё. А каким способом — уже не важно. Да он, чтобы только добиться своего, с такими людьми общался, с какими вы в одной комнате находиться побрезговали бы. А ведь поиграй с гремучей змеёй...» Она замолчала. Зелёные глаза пылали гневом. «Да чего же нелепо, что именно я теперь заперта в этом зверинце? Ведь это же я предупреждала его держаться подальше от хищников. Я отвердила, что он увяз по уши, что он доиграется и его убьют. А он не желал меня слушать. И доигрался. И именно меня осудили за его убийство. Она посмотрела на Гурни взглядом яснее слов, выражавшим, но не гнусная ли штука жизнь. — У вас есть предположение, кто его застрелил? — Но тут опять сплошная жизненная ирония. Тип, без чего одобрения в штате Нью-Йорк вообще ничего не случается. Иными словами, тот гад, который либо заказал Карла, либо, по крайней мере, дал согласие. Ха. Так вот, он трижды бывал у нас дома. Я три раза могла бы сама его прибить. На третий раз так была к этому очень близка. И знаете что? Поддайся я тогда искушению, сейчас и Карл был бы жив, и я не сидел бы тут. Улавливайте суть. «Меня осудили за убийство, которого я не совершала, из-за убийства, которое я не совершила, когда надо было». «Как его зовут?» «Кого?» «Гада, которого вам следовало бы убить». дони Ангел, также известен как Грек, также известен как Адонис Ангелидис. Три раза у меня была возможность избавиться от него, и все три раза я эту возможность упустила». Оборот, который принял разговор, — отметил про себя Горни, — выявил новую сторону личности Кейс Палтер. Внутри поразительного, умного и хрупкого существа таился лёд. «Постойте минутку», — попросил Горни, желая получить более ясное представление о мире, в котором обитали спалтеры. «Расскажите подробнее о бизнесе Карла». «Могу рассказать только то, что знаю. Верхушка айсберга» за последние полчаса кей успела описать не только бизнес карла с его странноватой корпоративной структурой но и его не менее странноватое семейство отец карла джос палтер он наследовал компанию по торговле недвижимостью от своего отца в итоге спалтер риэлти владела здоровенным куском от общего массива сдаваемых в аренду помещений штата нью йорк включая половину многоквартирных домов в лонг фолсе И все это к тому времени, как Джо незадолго до смерти передал компанию двум своим сыновьям — Карлу и Йоне. Карл пошел в Джо и унаследовал его честолюбие и жадность до денег. А вот Йона походил на мать, Мэри, ревностную поборницу безнадежных идей. Йона был мечтателем-утопистом, харизматическим спиритуалистом, приверженцем Нью-Эйдж. Как сформулировала кей «Карл хотел владеть миром, а Йона — спасти его». По представлениям их отца, у Карла было все необходимое, чтобы взобраться на вершину, стать самым богатым человеком в Америке, а может и в мире. Одна беда — Карл был столь же неуправляем, сколь и безжалостен. Он ни перед чем не остановился бы, лишь бы получить то, что хочет. В детстве он как-то поджег соседского пса, чтобы отвлечь внимание соседей, пока воровал видеоигру. И это был вовсе не одиночный приступ безумия. Такого рода случаи повторялись регулярно. Джо, сам ничуть не менее безжалостный, усматривал в этой черте своего отпрыска потенциальную проблему. Не то чтобы его смущали поджог собаки или кража. Нет, его волновал недостаток осмотрительности, неумение должным образом рассчитать соотношение риска и прибыли. В конечном счете он решил объединить Карла и Йону в семейном бизнесе. Пусть Йона обуздывает Карла, напоминает ему об осторожности, которую и самому Джо так не достает. Чтобы воплотить в жизнь идею этого плодотворного союза столь разнонаправленных дарований, оба сына Джо подписали нерасторжимое соглашение, когда отец передавал им корпорацию. Все пункты и положения этого соглашения имели одну цель — Сделать так, чтобы нельзя было принять ни одного решения, внедрить ни одно новшество, начать ни одного нового дела без совместного одобрения Карла и Йоны. Однако мечта Джо о слиянии противоположных наклонностей его сыновей в единую непобедимую силу так и не воплотилась в жизнь. Все, что из этого вышло, лишь постоянные конфликты, и застой в делах, упадок спалтер-рилти и нарастающая вражда между братьями. Карло это толкнуло в политику, как альтернативный путь к деньгам и власти, причем проник он туда через черный ход при помощи организованной преступности. И он уже это толкнуло в религию, побудило основать свое грандиозное учреждение — церковь киберпространства, при закулисной поддержке матери, которую Джо обеспечил с поразительной щедростью той самой матери, на чьих похоронах Карла смертельно ранили. Когда кей наконец завершила семейную сагу с Палтеров, Гурни первым нарушил молчание. «Выходит, эта кампания Карла против организованной преступности. Речь про мразь земли и обещание очистить Нью-Йорк не более чем она договорила за него. Вранье, притворство». «Разве можно придумать лучшее прикрытие для политика тайне закрутившего роман с мафией, чем образ самого ярого во всём штате борца с преступностью?» Горни кивнул, стараясь уместить в голове все подробности разветвлённого, как мыльная опера, повествования. «Так, по вашим словам, Карл в конце концов рассорился с этим самым ангелом. Поэтому его и убили». Ангел всегда был самым опасным игроком в салуне. Карл далеко не первый и даже не десятый из деловых партнёров Ангела, кто заканчивает подобным образом. В некоторых кругах говорят, что грек за столом переговоров выставляет только два предложения. «Делай, как я скажу, а не то снесу голову нафиг». Ручаясь, наверняка в какой-то момент Карл отказался следовать указаниям Донни. «Вот голову ему и снесли, верно?» Гурни не ответил, размышляя, кто же она такая на самом деле. Это напрочь лишённая сентиментальности суровая особа. «Кстати», — добавила она, — «вам бы стоило ещё взглянуть на фотографии Карла до этого происшествия». «Зачем?» «Понять, какой он был. Карл был создан для политики. Продал душу дьяволу с ангельской улыбочкой». «Почему вы не ушли от него, когда дело приняло дурной оборот?» «Потому что я пустая и мелочная авантюристка, жадная до денег и власти». «В самом деле?» Ответом ему стала ослепительная загадочная улыбка. «Ещё вопросы?» Гур не задумался. «Да, что такое, чёрт возьми, церковь киберпространства?» «Да, очередная религия без бога. Наберите это название в каком-нибудь поисковике и узнаете больше, чем хотите знать». «Что-нибудь еще?» «У Карла или Йоны? Есть дети?» «Только не у Йоны. Слишком занят своей эзотерикой. У Карла есть дочь от первого брака. Слабоумная шлюха». Голос кей звучал ровно и бесстрастно, как будто она сказала, например, что девочка учится в колледже. Гурни даже сморгнул от такого несоответствия. «Не хотите рассказать подробнее?» Сперва она вроде бы согласилась, но потом помотала головой. «Лучше судите сами. Я в этом вопросе не объективна». После ещё нескольких вопросов и ответов, договорившись об очередном звонке, Хардвик с Гурни поднялись, собравшись уходить. Хардвик многозначительно посмотрел на синяк Кэй. «Уверены, что всё в порядке? Я тут кое-кого знаю». Она бы могла за вами присмотреть, ну, может, на время изолировать от соседей. Говорю же вам, мы разобрались. А вы не складываете все яйца в одну корзину, надеясь только на кристалл? Это очень крепкая и прочная корзина. Да и моё прозвище помогает. Я разве не говорила? Меня в здешнем зоопарке очень уважают. Что за прозвище? Кэй оскалила зубы в быстрой леденящей улыбке. «Черная вдова».